Это было странное и страшное ощущение одновременно. С одной стороны, обитатели отрезанного от всего мира материка привыкли сидеть на одном месте по нескольку месяцев, коротая время за однообразной работой в консервных банках многочисленных исследовательских баз и станций, которых на тот момент было более 80-ти. Но с другой, унылые будни полярников всех национальностей ежедневно скрашивало появление нового крестика, зачёркивающего дату на календаре и приближающего долгожданное прибытие корабля, который доставит их на большую землю, к родным и семье. Но теперь возвращаться было некуда, да и не на чем. До войны Антарктида, согласно мировым договоренностям, являлась безъядерной зоной, на территории которой были запрещены испытания любого ядерного оружия, и в судный день она не подверглась ударам. Поэтому последние 20 лет обитатели разбросанных по ее поверхности баз были обречены на безвестную жуткую смерть, уныло доживая свой век в безмолвной ледяной пустыне, окруженной землей. мир золотой. Незадолго до войны от российской базы отчалило научно-исследовательское судно Лев Поликарпов, которое время от времени привозило провизию, научное оборудование, новые генераторы взамен старых, а также аккумуляторы для ветроустановок. А через несколько дней с корабля передали, что Москва уничтожена, А вместе с ней Нью-Йорк, Париж, Лондон, весь мир. Это были последние звуки, которые донеслись из приёмника. Связь неожиданно прервалась, и восстановить её так и не получилось. Ядерная война. Завтра уже не будет. Последний приговор моментально осиротевшим последним сынам человечества. Только безъядерный континент остался безъядерным и изредка с горькой усмешкой качал головой кто-нибудь из местных. А толку-то? Когда случилась катастрофа, на постоянных и сезонных базах находилось около четырех тысяч человек, из которых русских было сто пятьдесят. К 2033 году общее население едва дотягивало до тысячи душ, включая разноязычных беженцев. Через несколько лет после войны, когда стало окончательно ясно, что за ними никто не придёт, несколькими базами, находящимися недалеко друг от друга, включая американскую, русскую, немецкую и английскую, было принято единогласное решение сплатиться в ОАК Объединённую антарктическую коалицию. Вместе у уцелевших представителей разных национальностей было больше шансов на длительное выживание. За официальный язык был принят английский. Поначалу худо-бедно налаженная радиосвязь с другими станциями через какое-то время пропала, остатки бесценного топлива берегли для вертолётов и снегоходов, а пробиться сквозь помехи в эфире стало крайне сложно. Со временем люди кое-как научились добывать некоторые виды полезных ископаемых и выращивать под геодезическими куполами овощи и злаки, наплевав на Мадридский протокол, который запрещал подобную деятельность в Антарктиде. Так что худо-бедно, но всё-таки жили, точнее, выживали. Со временем родилось даже несколько детей, тощих, бледных, с огромными запавшими глазами. кормились в основном пингвинием да птичьим мясом, наведываясь в просторный ангар на российской базе Новолазаревская, куда было решено свести все запасы с остальных объектов. Эта операция значительно истощила запасы топлива для вездеходов и с тех пор ими больше почти не пользовались. После изнурительных трудов Пингвинов удалось с грехом пополам одомашнить и начать разводить, обеспечивая регулярным пропитанием брошенных на произвол судьбы людей. Популяция пингвинов контролировалась местным советом. Все суточные пайки были строго нормированы, и самовольное истребление птицы каралось самой страшной мерой наказания изгнанием из коалиции с ссылкой в ледяную неизвестность. У снабженного скудным пайком и луком с пятью стрелами преступника оставался единственный шанс найти другую станцию с помощью выдаваемого компаса, но пока это не удавалось никому. Поначалу особо строптивые не уделяли этой угрозе должного внимания, но когда после нескольких инцидентов виновного безжалостно выставляли вон, Желающих нарушать новые законы резко убавилось. С нашествиями морских леопардов, которые прежде никогда не нападали на человека на земле, удавалось справляться при помощи луков и самодельных арбалетов. С момента катастрофы сохранившиеся патроны и огнестрельное оружие берегли как зеницу ока, применяя их только в крайнем случае. После охоты огромные, сочившиеся кровью туши сразу пускались в расход. Клыки и кости шли на оружие, жилы на тетивы, остальное на корм людям и зверью. Мясо было жёстким и вязло в зубах, но выбирать не приходилось. Но самой страшной проблемой для обитателей коалиции была сезонная миграция пингвинов с мыса Горн. незабавных, облачённых в смокинги и семенящих в развалочку увольний, а злобных, зловеще горланящих зверюг, которых сплошной волной чёрных туш выплёскивали на ледяные берега Антарктики изменившиеся за 20 лет подводные течения. Новый мир мог ожесточить кого угодно. Ожесточил он и миролюбивых глуповатых птиц, не прибавив им разума, но озлобив их до невероятности. Схватки с морскими кочевниками не раз уносили человеческие жизни, как отчаянно ни сражались бы люди. Конечно же, грызлись и между собой. Среди случайно выживших в последней войне оказался корабль австралийских ВМФ. Когда обуявшая планету ядерное пожарище стало понемногу стихать, капитан решил плыть в сторону Антарктиды. Ближе ничего не было. Но, достигнув цели, охваченный безумием экипаж стал мстить всем, кого посчитал виноватым в случившейся катастрофе. Русским, китайцам, американцам, щедро пропитывая белоснежные ледники дымящейся, но быстро стынущей человеческой кровью. Всё это время Антарктида безмолвно, а может и с удовлетворением, наблюдала, как на её земле год за годом медленно угасают последние очаги уничтоженного человечества.